Глава восьмая Тодд и Марко довольно легко и быстро пообвыклись к обстановке своего нового убежища. тот расположился в большой хозяйской спальне, откуда, как не без гордости заметила максим открывался потрясающий вид на весь каньон. В ясные дни, каковых в начале этого марта было довольно много, тот зачастую подолгу просиживал у окна взирая на мерцающие межбашен башен Сенчери-Сити океанские воды. Иногда сквозь дымку можно было даже разглядеть очертания острова Каталина. марко занимал более скромную по размерам комнату, которая находилась этажом ниже и соседствовала с гостиной. В основном он выполнял ту же работу, что и в доме в бел то есть с фантастической точностью предупреждал все потребности хозяина. И после того, как выполнял его желание, удалялся в какое-нибудь невидимое, но непременно находившееся поблизости место. В окрестностях этого дома было гораздо тише, чем в Белл-Эйр. Казалось, что по единственной, петляющей в каньоне дороге, вообще никто не ездил. И если не считать тех редких случаев, когда доносился гул полицейского вертолета или звук сирены с бульвара Санцет, трудно было поверить, что совсем рядом, внизу раскинулся крупный город. Однако по ночам каньон отнюдь не безмолствовал Он наполнялся невообразимым воем койотов, которые, судя по всему, обитали на склонах ущелья в несметном количестве. Нередко вечерами, выйдя с бокалом виски и сигаретой на один из многочисленных балконов, тот слышал, как какой-нибудь зверь на противоположной стороне ущелья заводил свою зазывную песню и выл и лаял до тех пор, пока ему не отвечал кто-то другой, потом третий, и спустя некоторое время оглашенный звериным хором каньон, казалось, пробуждался к жизни. Конечно, из дома в Белл-Эйр тоже слышались крики койотов, и когда этот вой раздавался неподалеку от дома, Дэмси приходил в сущее неистовство. Он заходился таким свирепым лаем, будто хотел изобразить из себя пса гораздо больших размеров, чем был на самом деле. «Странно, что здесь водится так много койотов», — заметил Марко, — после особенно шумной ночи. «Можно подумать, здесь в округе множество помоек, ведь они, насколько я знаю, питаются всякими отбросами». «А может, им здесь нравится?» — возразил тот. «Да, пожалуй. Здесь нет людей, поэтому им тут полное раздоле. Нет, кроме нас. Надолго мы тут и не задержимся. Но тебя, судя по всему, это не слишком радует». Я уже привязался к этому месту. — Ты еще не взбирался на гору? — Нет, пока я чувствую себя не вполне окрепшим. — Очень советую это сделать. Там такой вид — закачаешься. После того короткого диалога тот дал себе за рук непременно совершить прогулку на хребет. Как заметила Максим, ему пора было приступать к физическим занятиям. Не то не успеет он и оглянуться, как его лицо благополучно заживет, а сам он весь заплывет жиром. Хотя Пикет ни на секунду не верил в свое скорое выздоровление, в остальном он был вполне с ней солидарен. Дело в том, что тот злоупотреблял не только спиртным, но и так называемыми «ночными наборами» от Элвиса — ореховое масло, заливное, жареный бекон, сэндвичи из чудо-хлевцев, обжаренных в масле с ломтиками банана. И это далеко не лучшим образом сказывалось на его фигуре. Брюки уже сидели на нем слишком плотно, а ягодицы, насколько он мог судить по мимолетным взглядам в зеркало, стали гораздо упитаннее. Еще немного, и ему придется вернуться к серьезным тренировкам, начать по утрам бегать и, возможно, даже оборудовать один из гостевых домиков под гимнастический зал. А пока это время не наступило, он решил разнообразить свой привычный распорядок дня всевозможными прогулками» и прежде всего забраться на вершину горы, чтобы обозреть тот вид, который открывается оттуда. Через день к Тодду наведывались Бэрроуз или сестра Кэрин, чтобы сделать перевязку или проверить состояние лица. Хотя доктор и уверял Пикета, что процесс заживления идет хорошо, вел он себя чересчур обходительно и осторожно. Очевидно, случившиеся неприятности нанесли весомый удар по самоуверенности Бэрроуза. Его искусственный загар не мог скрыть явные бледности лица. Хирургически натянутая кожа вокруг глаз и рта казалась неестественно жесткой и походила на деревянную маску, под которой должен был скрываться другой, более хрупкий человек. Относительно будущего тода он продолжал без всяких на то оснований делать самые оптимистические прогнозы и утверждать, что со временем на коже не останется никаких шрамов. Впрочем, доктор и в самом деле желал, чтобы по счастливому стечению обстоятельств все закончилось без эксцессов, и чтобы тот, благополучно выбравшись из этой передряги, помолодел лет на 10 «Сколько времени еще пройдет, прежде чем я смогу снять бинты? Полагаю, мы снимем их на следующей неделе. А что потом? Как долго мне придется ждать, пока лицо обретет нормальный вид? Мне бы не хотелось что-либо обещать». Развел руками Берлз. «Но, думаю, это будет приблизительно через месяц. В этом есть какая-то срочность. Ну да, я хочу показаться людям. Хочу, чтобы они не думали, будто я умер. Где эта желтая пресса, которую ты сегодня мне принес?» Обратился тот к Марку. «Доктор верно давненько не просматривал журналы у себя в гостиной». Ненадолго отлучившись, марко принес пять журналов и бросил их на стол перед Берлзом. На обложке одного из них красовалась блеклая черно-белая фотография похоронной процессии, вероятно сделанная с довольно большого расстояния. Заголово гласил «Тайная похоронная церемония суперзвезды тода Пикета». Во втором журнале была изображена бывшая подружка Тодда, Вильгемина Бош, скорбящая уста которой будто говорили «Мне даже не представилось случая сказать ему прощай» а третий обращик бульварной прессы имел смелость заявить, что перед смертью тот пикет изрек. «Я видел Христа на смертном одре Он призывает нас к милосердию». Дальше просматривать журналы Бэрролс не стал. «Кто выдумал всю эту чушь?» «Вот вы мне ответьте. Надеюсь, вы не считаете, что к этому причастны мои люди. Уверяю вас, мы решительно...» «Да, да, да», — перебил его тот. «Знаю». «Вы свято храните тайну клиента. Видите, какой я, наконец, стал сообразительный. Я теперь даже читаю всякие умные книжки. Честно говоря, я даже не понимаю, в чем ваша проблема. Нужно всего лишь поднять телефонную трубку и, представившись, положить конец этим слухам». «И что же он, по-вашему, должен сказать?» — осведомился Марку. «То, что есть на самом деле. Я тот пикет. Я жив и здоров. Спасибо за внимание». «И что мне потом делать?» — спросил тот. «Потом, когда меня захотят сфотографировать, чтобы подтвердить мои слова. Или, скажем, взять у меня интервью, дабы убедиться, что у меня всё хорошо. Приличная встреча. Вот с этим лицом». В эту минуту он рассматривал своё разбинтованное лицо в зеркале. «У меня такой вид, будто я провёл десять раундов с тяжеловесом. Я могу лишь заверить, что опухоль непременно спадёт. Это всего лишь вопрос времени» а новый эпидермис — первоклассного качества. Надеюсь, когда все будет позади, вы будете чрезвычайно довольны результатом». Около минуты тот молча разглядывал свое изображение в зеркале. После чего, наконец, повернулся к доктору и, стоя непосредственной искренностью, которую редко ему удавалось, если вообще удавалось изобразить перед камерой, произнес. «Лучше бы глаза мои тебя, подонка, никогда не видели».